он, узнал о подготовке операции и против Ватиканского банка. И теперь, когда тщательный служащий банка в обнаружил обман, Ватиканский банк будет застрахован от противозаконных операций. Итак, обе попытки закончились неудачей со скандалом. Но у Мориша Азина оставалось еще более чем на 10 миллионов долларов ценных бумаг. Джо же кофе, и его помощники пытались выяснить, что же случилось с фальшивыми акциями, но это им не удалось. Они как сквозь землю провалились. Не исключено, что их все таки принял Ватиканский банк, но вполне возможно и то, что их разворовали сами участники операции Гретцен. Во всяком случае, есть несколько свидетельств в пользу 22 января 1972 года филиал Union de Banque Suisse в Лугане, Швейцария. пришел Эдвардо Катанео, который пять месяцев назад здесь же депонировал акции компании Coca-Cola и предложил для продажи облигации American Telephone and Telegraph Company, Pan American World Airways и Chrysler. corporation. Всего на 25 тысяч долларов. Банк отправил их на экспертизу. Они оказались фальшивыми. Всего через два дня после этого итальянец Стефано Коломбо также предложил миланскому банку коммерчала итальяна фальшивые акции. Когда его спросили, где он их взял, сказал Что получил их от адвоката Оссольдо Педрони, тот от клиентки Андрианы Родаелли, она от Никаева Бифани. Следы оказались размытыми. Они не вели ни к мафии, ни к теканам. Было заявлено ещё несколько подобных афер, но сумма всех предлагаемых для продажи акций не составила и миллиона долларов. Что же случилось с остальными? Ведь американская мафия распорядилась отпечатать акции на сумму в 950 миллионов долларов. Микеле Спиндона был международным спекулянтом. Ему принадлежало в 10 странах 140 компаний во всех возможных отраслях. Отели во многих городах мира, в том числе и отель Якоб Отаргейт в Вашингтоне, который дал имя скандалу, не имеющему себе подобных. Он купил у Марцинкуса римскую компанию Кондота де Акуа, поставляющему городу воду. Оба они были компаньоны фирмы Edelcenter International на Баганских островах, где епископ Марцинкус одновременно управлял частным банком. Citalpine Overseas Bank of Nassau. И мини общий пакет акций в фирме Vasca International Holding в Люксембурге. В банках: Bank de Schmenzian de Genève, Banca Unione в Милане и Banco Privata Finanziaro Итальяна». Все эти финансовые учреждения, как и Continental Illinois Bank Trust Company в Чикаго. и этот кешэм служили нечестным целям. Сидона и Марцинко сопровождали махинации в огромных масштабах. Когда итальянская полиция арестовала непосвященного дела директора Ватиканского банка Луиджи Менини, который затем пристал перед судом, выяснилось, что Синдона использовал Ватиканский банк для отмывания миллионов грязных долларов. полученных американской и истрийской мафией от торговли наркотиками. Маловероятно, чтобы об этом не знал шеф этого учреждения епископ Мартинкус, ведь они были друзьями. Они покрывали мафию, а мафия в свою очередь покрывала их. Когда же вспыхнул скандал, связанный с именем Синдоны. Убийцы мафии позаботились о ликвидации пяти следователей. Мафия приложила руку, чтобы замять скандал в западнемецком банке, встоящей Landesbank Gera Central. Марцинкос и Шинтон предложили здесь фальшивых акций на 100 миллионов. Было чем вероятно, что эти фальшивые ценные бумаги были изготовлены американской машиной, что не отрицается. ясн, отец диларенца и ричет шиккс продолжали поставки бумаг, но уже без ледла и его компании. Когда афера провалилась, они напомнили в соответствующих местах о возможностях американской мафии и о законе молчания о омерта. Нинеские банкиры не сказали ни слова, и никому не удалось заставить их говорить. Когда Сендона пристал перед судом по обвинению в крупных махинациях с мафии, мафией, столь не оставили его впили. Глава Ватиканского банка, епископ Марцинкус, и два кардинала предложили адвокатам свои показания в видеоинтервью. В конечном счете, однако, кардинал Джин Виллот из государственного секретариата Ватикана выступил против. Синдону присудили к штрафу в размере 207 тысяч долларов и лишению свободы на 25 лет. Процесс и суд над были знаменательны, в частности тем, что генеральный прокурор Джон Кенни заявил открыто, что Ватиканский банк замешан в противозаконных операциях, несовместимых с доктриной папского престола и римско-католической церкви. Инспектор Джо Кофи, некоторые его коллеги, эксперты, а также его начальство выразили убежденность, что американская мафия поставляла заказчикам все фальшивые бумаги, и именно эти подделки сыграли главную роль в обёрах мафии Ватиканского банка и афериста Синдонны. и Энрике Чекапс, как и МС Ди Ларенца, Они получали в то время высокую прибыль. Если бы акции потеряли ценность, крестные отцы мафии вряд ли смирились бы с этим. Они одни бы были рицы и джикоксы, и по обычаю преступного синдиката ни один, ни другой не пережил бы фиаско. Но наоборот, их престиж возрос. но ненадолго. Джо Кофи, располагавшие доказательствами преступной деятельности Риццо, арестовал его. И суд приговорил винне к 15 годам тюрьмы. Но не столько из-за банковских махинаций и аферы с Ватиканским банком, сколько из-за соучастия в убийстве некоего Джо Броссера и торговли фальшивыми долларами. Джеларенцо также попал в заключение. Но лишь на 12 МЕСЯЦЕВ. В ЧЕРНОМ ГОДИН ЭЛИОПОЛЬ ЛЕДЛ, К ЕГО УДИВЛЕНИЮ, ОН БЫЛ осужден НЕ ЗА торговлю поддельными ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, А ЗА ПРОДАЖУ ФАЛЬШИВЫХ ДОКТОРСКИХ ДИПЛОМОВ И дипломатических ДОКУМЕНТОВ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ угодить ЗА решетку, ОН УСЛЫШЕЛ ИНСПЕКТОРУ кофе ценной ИНФОРМАЦИЮ. Мюнхенский отель Брауришерхоф стал местом пребывания Деларенца и Рица во время одного из их деловых визитов в Германию. Их переговоры также прослушивались группой местных полицейских инспектором Коффе. Весной 1971 года в отель прибыли Леопольд Эйтель и Морис Айзен. чтобы обсудить с американскими мужьями детали предстоящей сделки. В холле отеля, недалеко от лифта, они встретили Рики Джекокса. беседовавшего с высоким седоватым мужчиной в светлом костюме. Остановились, поздоровались, и Джекокс представил им собеседника как своего доброго советчика по финансовым делам. Минуту они поболтали А затем это шлёт. Когда позже Морис Айзен прилетел в Нью-Йорк давать показания по делу Винсент Риццо и К. Инспектор Кофи спросил у него, кто был в тот раз в отеле Бройришенхоф с Джоксом. Айзен не знал. А вы бы узнали его на фотографии. Конечно.